глава одиннадцатая. система дарк открытый космос двенадцать часов спустя станция ушедших медленно растет в размерах занимая собой все сектора обзора дышащий наладан транспортный корабль в трюмах и отсеках которого сейчас находится 273 игрока пришлось латать на всем протяжении долгого перелета от дарга вандал зашел в рубку остановился за спинкой моего кресла Внимательно, цепко изучает техногенный рельеф древней конструкции. Это и есть оазис, спросил он. Был когда-то. Я отработал двигателями коррекции, направляя корабль к полуразрушенному доку. Теперь сам видишь, ничего не осталось. Одиностов. А этот гибрид, он реально хочет восстановить станцию или так одни намерения? Вот это я и собираюсь выяснить. Не отвлекай, ладно. Все, молчу. Он смотрит на экрана без страха, но и без особого восторга. Вакуумный док приближается. Уже отчетливо видны причальные приспособления. Зев памятного мне тоннеля и кондор, застывший на небольшой посадочной площадке. О, истребитель! Вандал с интересом подался вперед. «Без реакторов, что ли?» — взглянув на данные, удивился он. Тут в оба гляди, я подвожу корабль к стыковочной штанге. Сервы подметки на ходу режут. Это был мой кондор. Пришлось отлучиться ненадолго. Вернулся, реакторов нет. «Непись?» — не поверил вандал. «Угу. Так что без меня тут особо не расслабляйтесь». «Ну, знаешь, с фогелем не забалуешь», — беззлобно усмехнулся он. «Андр, может, мне с тобой пойти? Места-то, гляжу, стрёмные. Ну там, если кому башку понадобится свернуть. Или манипуляторы оторвать, а? Сам справлюсь, тут дело тонкое. Да и Леори со мной. Ты лучше Фогеля позови, причаливаем. Пять сек. Вандал нервничает. Это ясно по резко изменившейся манере речи. Докировочные конструкции погнуты. С трудом стыкую корабль. Причальная штанга вошла в пазы едва ли на треть. Выпускаю дополнительные захваты, они цепко впиваются в ближайшие надстройки. Бегло сканируя окрестности, но опасности не вижу. В любом случае здесь намного надежнее и спокойнее, чем в открытом космосе. До тоннеля рукой подать, случись какая критическая поломка или отказ систем, людей всегда можно вывести. Ну, вроде бы все, состыковались. Встаю из пилотажного кресла, в котором провел 8 часов кряду. Пришлось идти на ручном управлении. От бортовой автоматики осталось одно название. Адепты свое слово сдержали. Трюмы просторные, двигатели работают. Об остальных мелочах пришлось позаботиться нам самим. Так что бригады техников во время полета не скучали. В рубку вошел Фогель. Звал? Новоиспеченный глава клана выглядит усталым. Ему досталось не меньше моего. Название-то придумал? Хочется хоть немного разрядить обстановку. Нет пока. Ничего на ум не идет. Да уго ты, буркнул вандал. А что? Мобы не слабые. Охотятся в стае. Чем не символ клана? Всем татуировки сделаем и эмблему на броню. Ладно, подумаю, усмехнулся Фогель. Андр уже серьезно продолжил он. Если с гибридом у тебя ничего не выйдет, куда нам деваться? Я передал ему микрочип. «Здесь подробные планы Аргуса. Палубы там разгерметизированы, но на картах уровней я отметил склады, где можно найти экипировку и расходники. Еще очертил места, куда соваться вообще не стоит. Точка респауна на площади ушедших должна функционировать. Советую внимательно осмотреть бывшие сектора кланов и корпораций». «Погоди», — перебил меня Фогель, «ты так говоришь, будто возвращаться не собираешься. Может, бойцов с тобой отправить?» Случиться может всякое, как ни старался я избежать этой темы, но не получилось. Бойцы мне не нужны. Пойми, гибрид — темная лошадка. По собственному признанию, у него 36 древних нейросетей имплантировано, поэтому я пойду один. То есть у него во фрейме воплощение 36 из 150, уточнил Фогель. Во фрейме у него гибрид 127 уровня, так что рисковать не будем. Сначала я выясню, что к чему, переговорю с ним, а уж тогда народ поведем. Ну а если вдруг не вернусь, у тебя есть чип со схемами Аргуса, корабль и своя голова на плечах. Умеешь ты ободрить. Говорю, как есть. Ладно, я проверил экипировку. Тянуть не буду, пойду. Вы тут пока осмотритесь. Можешь бойцов под доку погонять, пусть к обстановке привыкают. Не волнуйся, без дела сидеть никому не дам. «А ты гибриду на всякий случай от меня передай. Оазис — это хорошо, а клан останется независимым при любых раскладах». «Передам», — я дружески ткнул его кулаком в плечо и пошел к выходу. Горы карганитового лома мокнут под моросящим дождем. На первый взгляд здесь ничего не изменилось, ведь прошло всего двое суток с момента, когда я побывал в Оазисе. Иду по знакомой тропинке, мы с Леори не разрываем мнемонический контакт, но молчим, каждый по-своему готовясь к предстоящему разговору. Пустынно вокруг. Вообще-то я думаю, что мечта гибрида не так уж и безумна. По крайней мере, он горит желанием созидать, идти наперекор, менять мир к лучшему. А ведь мог бы просто фармить мобов в окрестных локациях, Развиваясь как обычный игрок, кем он себя ощущает, и это толкает на разговор. Иначе я вообще бы сюда не прилетел, сразу повел бы транспорт с выжившими к станции Аргус. Почему не к фрегату ушедших? Ответ прост: древний корабль находится в стадии незавершенного ремонта и реконструкции. В большинстве отсеков элементарно нет герметизации и жизнеобеспечения. Мы не можем обеспечить всем необходимым 270 человек. К тому же клану необходимо развиваться. В этом смысле для базы идеально подходит оазис, но после всего случившегося истинная сущность гибрида вызывает обоснованные сомнения. Я не могу привести к нему людей и оставить их тут со спокойным сердцем. Где гарантия, что Ингмут полностью контролирует древние нейросети, открывшие ему возможность манипулировать техносферой? Существует и вторая причина, о которой пока говорить не хочу. Отвалы карганита остались позади, я не спеша иду по дороге. Помнится, пару дней назад здесь повсюду сияла лазерная разметка будущих строений, но за время моего недолгого отсутствия контуры некоторых зданий начали обретать материальность. Сервы трудятся, не покладая манипуляторов, видны сполохи плазменной сварки, каркасы домов еще не обшитые материалом стен. Виднеются повсюду, образуют улицы. Ингмуда я заметил издалека, он знает о моем прибытии, ждет, нервно прохаживаясь подле входа в силовую станцию. Задание все еще активно. Андр, ну что, как Кэтрин, где она сейчас? Гибрид все же не выдержал, шагнул навстречу, засыпал вопросами, запнулся, думая, что угадал ответ в моем усталом взгляде. Не хочет меня видеть, да? Кэтрин погибла. Он вздрогнул, ссутулился, затем вдруг всплеснул руками, затараторил горос, цепляясь за соломинку надежды. «Нет, нет, Андра, она просто не захотела меня видеть. Этого не может быть. Она не могла погибнуть. Это неправда. Зайдем внутрь, нам надо поговорить. Да, конечно, пойдем, но, умоляю, скажи мне правду. Ты просто не справился с заданием. Не смог ее найти?» Он суетливо распахнул дверь. «Извини, хотел бы тебя обнадежить, но есть документальные записи, сделанные моим расширителем сознания. И лог-файлы. Просмотри их. Я могу пока выйти, если хочешь». «Нет, останься». Гибрид движением руки сформировал сферу голографического воспроизведения. В ее объеме тут же возникли жутковатые зрительные образы. Ниже пошла развертка данных, не оставляющая сомнений в подлинности файлов. Ингмут смотрит молча. Он словно окаменел. Лишь когда Кэтрин показала свою истинную суть, щека гибрида начала непроизвольно подергиваться, сведенные нервным тиком. «Кто эта тварь?» — хрипло спросил гибрид. «Воплощенный», — ответил я. «Он результат слияния древних нейросетей, ранее принадлежавших разным эскинам». Плод неудачного и опасного эксперимента клана изгоев. Ингмут побледнел, тяжело сел в кресло. Стальные прожилки, пронзающие его плоть, угрожающе рдеют. Леори плотнее прижалась ко мне, образуя защитный слой нанитов. Все решится сейчас. Я готов мгновенно уйти в стальной туман и ударить дезинтеграцией. Еще две атакующие и одна защитная способность составляют командную последовательность. которая в быстром доступе. Этажом выше расположены реакторы. Если в сознании гибрида сейчас возобладают древние нейросети, схватка неизбежна, и от оазиса мало что останется. Я вряд ли выиграю этот бой, но риск осознан. Подозреваю, что гибрид и есть та загадочная третья сила, позволившая мне воспринимать окружающее, вопреки правилам, в промежутке между виртуальной гибелью и очередным респауном. Тогда его горе смятение не более чем фарс, маска, под которой скрыт холодный расчет и далеко идущие планы. Наконец он поднял взгляд. В глазах тоска, пустота, отчаяние, но помимо чисто человеческих порывов его поведением руководят неумолимые обязанности НПС. «Ты сделал все, что мог. Заслужил награду». по крайней мере, за первую часть задания, глухо произнес гибрид. Тебе уже нечем меня одарить. Его взгляд на мгновение стал пристальным, колючим. Сканирует, читает характеристики. У меня 21 уровень мнемотехники и 24 чужих технологий. Это превышает оговоренные нами условия. Тогда зачем явился? Решил поторговаться? Во взгляде читаю откровенное презрение. «И чего же ты хочешь?» Получить ответы на свои вопросы. «Спрашивай», — он безнадежно махнул рукой. «Кем ты себя осознаешь?» Гибрид уставился на меня в полном замешательстве. «Я не понимаю тебя», — он порывисто встал. «Андр, что происходит?» Его черты исказились, словно где-то произошел сбой. «Не молчи во имя ушедших». Ты ведь прекрасно слышал мою историю? Думаю, что твоя история ложь, ведь это ты приказал сервам украсть блок реакторов моего кондора. Зачем? Зачем ты постоянно лгал мне? Андр, я потерял дочь. Причем тут реакторы? Хочешь компенсацию? Ты ее получишь, только сейчас оставь старика в покое. Мне больно, понимаешь? Будь милосердным, железки того не стоят. Кем ты себя осознаешь, Ингмут? Взгляни вот на это. Транслирую ему запись, сделанную на торговой палубе Аргуса после атаки призрачных рейдеров. Ты умер, погиб по-настоящему. Вся твоя история — ложь. Но ничего другого я не помню, в отчаянии воскликнул он. Что же ты хочешь услышать? Загляни в свой рассудок. Кто ты? Человек? Гибрид? Или еще один воплощенный? Каждая фраза бьет на наотмашь, лицо гибрида стало землисто-серым, на лбу каплями проступил пот, деталь, которую он нервно сжимал в руке, вдруг выскользнула из ослабевших пальцев, звякнула об пол, откатилась в сторону. Это жестокая неизбежность. Ингмуд застыл. За несколько секунд он состарился еще больше. В глубоких морщинах дряблой кожи пылают прожилки нанитов. В глазах теперь плещется тьма, зрачки исчезли. Трудно даже вообразить, что сейчас происходит с матрицей его сознания. Какая борьба кипит внутри искусственно созданных нейросетей. Понятия не имею, кто выйдет победителем из этой схватки. Древние скины, несомненно, составляющие часть рассудка гибрида. Или человеческие нейрограммы, ставшие основой его синтезированной личности. Мой взгляд готов активировать связки способностей. Ингмуда внезапно окутала вуаль на Поверх одного облика стремительно формируется другой. Но черты незнакомого лица едва успевают проступить и тут же искажаются. Образы меняются спорадически, ежесекундно, словно тысячи нейроматриц вливаются в аватар, чтобы снова жить, надеяться, стремиться к чему-то, а не лежать в хранилищах данных, невостребованными наборами байт. Фрейм Игмуда посерел. Его никнейм исказился и исчез. Окутанную нанитами фигуру несколько раз озарило вспышками призрачного пламени. Проклятие. Похоже, я ошибся. Он был всего лишь квестовым НПС, но мой точно сформулированный вопрос заставил его заглянуть внутрь себя глубже, чем позволяли рамки ограничений. он осознал свою истинную суть ужаснулся и кто же теперь стоит передо мной гибрид существо без уровня получено задание антипод тип скрытое уникальное задание антипод выполнено вы получили новый уровень Вуаль на машин растаяла я увидел высокого сухопарого старика в его глазах больше нет тьмы серые зрачки выглядят вполне заурядно взгляд спокойный и заинтересованный андер он как будто давно меня знает и в то же время видит впервые где ингмут он стал частицей меня как я в полном замешательстве пытаясь проверить твои слова он воспользовался своими уникальными способностями открыл канал обратной связи и взломал хранилище нейрограмм. В таком случае кто ты? Я синтез многих личностей, тех, от кого сохранились записи нейрограмм. Что стало с древними нейросетями? Они стерилизованы. А способности? Немного понизились уровни навыков, а так полный порядок. Ты поступил правильно. Ингмуд был непредсказуем. Но его идея возрождения оазиса мне по душе. Его зрачки сузились, явно сканируют. «Ты отдашь мне файлы Созидателя?» «Нет». «Почему же?» «Да я понятия не имею, кто ты. Расскажи, что произошло на Земле. Расскажи мне о призрачном сервере и о древней сети ушедших. Докажи, что ты антипод воплощенного, и тогда я подумаю относительно файлов Созидателя». «Нет, Андер», — он отрицательно покачал головой. Во-первых, это неравноценный обмен. Поверь, я вполне могу обойтись и без Созидателя. Во-вторых, тебе не нужны костыли, неплохо справляешься и без них. Хочешь ответов, найди их сам. Знаю, у тебя осталось ничтожно мало времени, но подсказки сделают тебя слабым. Но если справишься, выживешь, возвращайся. Тогда и поговорим. Он похлопал меня по плечу, и вышел, оставив дверь открытой. Задание возрождения оазиса провалено. Гибрид более не желает с вами разговаривать, однако он не против, чтобы выжившие на Дарге присоединились к общине оазиса. На ваш кондор будет возвращена силовая установка. Ну, как все прошло? Фогель ждет хороших новостей, наблюдая, как ремонтные сервис норовисто устанавливают на мой кондор новенький блок реакторов. «Я провалил задание, но вы можете остаться, гибрид не против». «Что значит «провалил»?» – удивился вандал. «А поподробнее?» «Пришлось рассказать, все как есть, без утайки, за исключением некоторых подробностей, которые никого кроме меня не касаются». «Ну ты даешь!» Выслушав меня, Фогель лишь развел руками. «Да, сам не ожидал. Я был уверен, что Ингмут, созданный корпорацией Искусственный Интеллект, ошибся». «Бывает», — вандал махнул рукой. «Подбросишь до Аргуса?» «Оазис вас «Нет уж», — решительно ответил Фогель. «Сами справимся. Да у Готы первый независимый клан сервера. Не вижу смысла идти на поклон к гибриду». Будем восстанавливать наследие первого колониального, и он нам не указ. Ну так подбросишь, Андр? Да, конечно, подброшу без проблем. Держусь, хотя чувствую себя все хуже. Одно лишь радует, у вандала, фогеля, как и у остальных выживших на Дарге, с индикацией физической энергии все в порядке. Значит, их энмоды по-прежнему обслуживаются. Перехожу на прямой нейросенсорный контакт. Леори связалась с нашими. Да, поговорила с Аароном. Он подберет нас у секции стуковочных сот Аргуса. А ты разве не собираешься забирать Кондор? Нет, оставлю его Фогелю. Надо ведь клану с чего-то начинать. Ты поговорил с ним? Еще не успел, но обязательно поговорю. Он должен все знать. Система Дарк. Борт корабля ушедших четыре часа спустя. Три истребителя Хаши вошли в стыковочные соты древнего фрегата. Отработали системы герметизации сегмента, открылся шлюз. "Юрген, привет". Я пожал крепкую ладонь технолога. С возвращением, Андер. Он широко улыбнулся. "Заставил же ты нас понервничать. Хаши рвались штурмовать Дарк, выручать тебя, но я не пустил, верил, что справишься". Из шлюза соседней соты появился Фогель, вид у него озадаченный. Древний фрегат, дрейфующий среди астероидов, под защитой и франгов на кого угодно произведет впечатление. Получил от меня данные. Знаком попросил Фогеля подождать, вновь обращаюсь к Юргену. Тот кивнул. Получил, но еще не смотрел. Отсек уже подготовил. Начнем, как только скажешь. В глубинах корабля раздался детский смех. По широкому коридору к нам идут Фрида, Орбида и дети, спасенные на Аргусе. «Дядя Андр вернулся!» Ко мне с визгом бросилась Инга, самая младшая из девчонок. Индикатор ее жизненной энергии в желтой зоне. Резанула, как ножом по сердцу. Подхватил Ингу на руки. Остальные улыбаются, обступили со всех сторон, засыпали вопросами. «Всем интересно, где я был?» Потом расскажу, ладно?» «Андр, господи, как я рада их видеть!» шепнула Леори. «И как мне страшно!» Фогель потрясенно смотрит на низкорослого коренастого гоблина. Орбида пришлось в буквальном смысле проталкиваться ко мне. Дети никак не хотят воспринимать его как взрослого. Я присел, обнял старика. «Ну, как сам?» «Держусь», — прочитал твое сообщение. «Думаю, мой инмод тоже на грани отказа». Да, полоска его физической энергии подрагивает в красном секторе. У Юргена и Фриды такая же картина. Все выглядят осунувшимися. У Ральфа индикация желтая, сообщил орбита. Хаши, как видишь, в порядке. За детей страшно. Скажи, у тебя есть решение? Надеюсь, не хочу развивать эту тему при малышах. Нужно действовать. Наше время утекает, как песок в старинных часах. Юрген, срочно просмотри файлы, это важно. Фогель, пошли сменим экипировку. По ходу, расскажу о корабле. Аарон, обращаясь к Хашу. Жду тебя вместе с Митуфрулом через 10 минут. Мы собрались в одном из отсеков, где работают системы жизнеобеспечения. Ранее тут располагался пост управления. Вдоль стен высятся терминала кибернетических систем. Потолок ячеистый, некоторые ниши источают свет, из других вывалилась технологическая оснастка. Приборы и устройства покачиваются на разболтанных креплениях, кое-где провисают кабели. По распоряжению Юргена здесь установили кресло и небольших размеров рабочую станцию, похожую на овальный стол. Когда я вошел, Орбида кряхтя возился с регулировками кресла. Тонко взвизгнули сервомоторы, сидение начало подниматься. Голова Гоблина появилась над импровизированной столешницей, зато его ноги теперь болтаются почти в метре от пола. Хашем тоже неудобно. Аарон и Метуфорл сгорбились, но все равно возвышаются над остальными. Юрген и Фрида выглядят обеспокоенными и усталыми. За время моего отсутствия технологам пришлось вести постоянную борьбу за живучесть древнего корабля, но прогресс невелик. Большая часть отсеков по-прежнему во власти вакуума. Реактор ведет себя нестабильно, выдавая лишь 10% мощности. Энергии едва хватает для поддержания основных систем. Наемников представляет Ральф. На меня он поглядывает искоса, видимо, в отличие от остальных, не верил, что я вернусь. «Ну, все в сборе», — нетерпеливо спросила Фрида. Она беспокоится о малышах, их пришлось оставить одних. Я сел в кресло. секунду взвихрились на ниты образуя дымчатый контур человеческой фигуры ральф выругался от неожиданности юрген наблюдает за процессом с насторожным прищуром хаши по привычке вытягивают шеи и чуть склоняет голову на бок смотрит с интересом это еще что нервно спросила орбида Леори стремительно материализовалась в ее распоряжении достаточно микромашин для создания полноценного облика немая изумленная тишина. И я рада вас видеть. Она села в кресло, тепло улыбнулась, что лишь усилило шок. Ее появление сродни вспышке молнии. Андр, а ты не мог найти другое место и время для своих экспериментов? Фрида первая обрела дар речи. Я настоящая. Леори нисколько не обиделась. Юрген смотрит на нее вопросительно и настороженно, молчит, пытаясь понять смысл явления. Мы собрались не ради экспериментов. Беру слово, стараюсь говорить спокойно и уверенно. Речь пойдет о дальнейшей судьбе каждого. Надеюсь, все просмотрели переданные мной материалы. Мы не верим, высказался технолог. Мы? Я и Фрида. Происходящее не может быть игрой, Андр. Ты пошел по опасному пути. Он немного понизил голос. Чужие нейросети и манипуляции с нанитами повредили твой рассудок. Ты выдаешь желаемое за действительное, не можешь смириться с потерей, используешь чужие технологии, воплощая плоды своего воображения. «Юрген, а кем ты себя помнишь до того, как завербовался в колониальный флот?» — спросил Орбида, ерзая в слишком просторном для него кресле. «Я...» — технолог неожиданно запнулся, сглотнул, но все же ответил. «Я не помню, если честно. Вот только это ничего не доказывает. Ральф насупился и молчит. Фогель слушает внимательно, но пока не понимает, зачем я настоял на его участии в этом разговоре. «Юрген, все дело в нейроимплантатах. Вы с Фридой дольше других находитесь под их воздействием. Это привело к постепенной утрате воспоминаний о реальном мире. Я утверждаю, ты никогда не покидал Землю, оставаясь пленником Инмода. Хочешь проверить?» «Зачем?» — уперся технолог. Я и так отлично знаю, где нахожусь. Андр, позволь мне, попросила Леори. Я кивнул, хотя не уверен, что ее попытка сможет повлиять на Юргена. Но сейчас все средства хороши. Сколь не жестока правда, он должен ее принять. Иначе просто погибнет, бездействуя, упорствуя в неверии. На довольной столешнице сформировалась голограмма. Возник лес, растущий на склонах горного хребта. Между деревьями темнеет вход в пещеру, подлинно небольшой расчищенной площадке возвышается кузня, оттуда слышится звон металла. На узкой тропе, ведущей из глубин леса, появились две юные дроу. дымчато пепельная кожа, светлые волосы, выразительные глаза с красноватыми зрачками, вязь тату, сбегающие от висков к скулам, изящные доспехи, подчеркивающие стройность и гибкость темных эльфиек. Их образы привлекательны, но опасны. Из кузни, вытирая руки, вышел гном. Щурясь от яркого солнечного света, он безошибочно взглянул в направлении тропы, добродушно усмехнулся в усы, словно увидел давних знакомых. «Здравствуй, мастер Юрк!» — одна из дроу помахала ему рукой. «Здравствуй, Леори!» — привет, Кимберли! — радушно приветствовал их гном. «Что привело вас ко мне на этот раз?» Ким хочет заказать одно необычное украшение. Ты ведь сможешь помочь? У нас есть эскиз. Голограмма погасла. Юрген заметно побледнел, некоторое время сидел, глядя в одну точку, лишь беззвучно шевелил губами, словно увидел призраков. Мы все начинали в хрустальной сфере, Леори нарушила воцарившуюся тишину. И сюда, в призрачный сервер, попали не сразу. «Ты ведь вспомнил меня, мастер Юрк?» «Видимо, да», — судя по выражению лица, он вспомнил юную дроу. «Проверь слова Андра», — попросила Леори. «Это вопрос выживания». «Как я могу проверить его слова?» — Юрген вскинул взгляд. «Я положил на стол созданное мной устройство ушедших, коротко пояснил. «Это личный навигационный нейросетевой модуль». Как известно, древние существа путешествовали между звездами, транслируя через гиперкосмос записи своих нейроматриц. Вот эта пиктограмма, я указал на один из символов внешнего кольца, позволяет осуществить поиск физического тела, наделенного исходным сознанием. «Не понимаю, зачем все это?» – проворчал Юрген. «Чтобы узнать правду и расставить все точки над «и». Если ты прав и физически находишься тут, «Ничего не произойдет. На всякий случай включи трансляцию данных со своего расширителя, пусть все увидят то же, что и ты». Ладно, технолог взял артефакт, несколько секунд держал его на открытой ладони, внимательно изучая взглядом, затем коснулся указанной пиктограммы. Вновь вспыхнула сфера голографического воспроизведения. Ее ровное сияние озарило отсек. Долгое время ничего не происходило, затем медленно начало проступать объемное изображение. Мы увидели исхудавшее морщинистое лицо дряхлого старика, скупо озаренное сигналами индикации внутренних приборных панелей Инмода. Юрген непроизвольно вздрогнул, но не потерял концентрации. Он нашел в себе силы оттолкнуть недоумение, неприятие, страх, шагнуть дальше. переключиться на внешние датчики и индивидуальные модули поддержания жизни. Взглядом предстал большой полутемный зал. 20 инмодов установлены по кругу на небольшом возвышении. Остальное пространство занимает многочисленная аппаратура. Стоило приглядеться, как стало понятно. Здесь властвует автоматика, но она уже не справляется с обязанностями. Повсюду видны следы запустения. Пыль лежит толстым слоем. Огни индикации едва просвечивают сквозь бахраму забвения. Кое-где видны опаленные пятна, тут не раз происходили замыкания энергосети. Из двадцати инмодов функционируют только три, остальные темны как ночь. Изображение внезапно смазалось помехами, погасло. Андр, объясни, что это значит. Голос технолога прозвучал натреснуто. Почему все брошено на произвол судьбы? Я понятия не имею, что случилось на Земле. Быть может, война, пандемия или техногенные катастрофы. У меня не было времени и возможности узнать. Но факт, наши инмоды перестали обслуживать. Аппаратура сбоит. Мне удалось подключиться к кибернетической системе здания. Мегаполис опустел, куда подевались люди, непонятно. Если верить рекламе, то релиз призрачного сервера уже давно состоялся, иллюстрируя свои слова документальной записью синапса. Но здесь не появились заявленные флоты. Фрида закрыла лицо ладонями. Наверняка думает о детях. Сглотнув вставший в горле ком, она тихо спросила. «Андр, по-твоему, нам остались считанные дни?» «Да, наши физические тела на грани истощения и смерти». Расходники в инмодах не менялись уже очень давно. Но у него индикатор физической энергии зеленый, Фрида смотрит на Фогеля. И у них она перевела взгляд на Хаши. Прошу, успокойся, всему есть объяснение. Какое? Она вот-вот сорвется на глаза навернулись слезы. Сначала эти психи-разработчики решили уничтожить аргус, чтобы закрыть альфа-тестирование. А когда мы умудрились выжить, то просто перестали менять расходники? Все намного сложнее. Никто не создавал сценарий гибели Аргуса. Я тоже считал разработчиков психами, но они тут ни при чем. «Поясни», — потребовал Юрген. Я забрал у него артефакт, положил на середину стола, затем коснулся одной из пиктограмм на внутреннем кольце. Появилось объемное изображение. Перед нами медленно вращается карта галактики. Сложнейшая внепространственная сеть представлена в виде линий, узловатыми точками для которых служат звездные системы. Модель отреагировала на мои мысли, вспыхнула искра индикации, подле которой проступила поясняющая надпись на языке ушедших. Земля. Короткий отрезок гипертоннеля, снова точка, но теперь уже желтая. Система Dark 12 Отсюда открывается целый веер маршрутов. Система Dark 10. Система ХАШ, Остальные названия совершенно незнакомы. В центре паутины, связующей десятки тысяч звездных систем галактики, горит яркая изумрудная искра. Это призрачный сервер, центральная станция древней внепространственной сети. Зачем ты показываешь нам выдумки сценаристов корпорации? резко спросил Юрген. Он встал Подошел к креслу Фриды, обнял жену за плечи. «Потому что внепространственная сеть ушедших существует на самом деле и функционирует до сих пор. Я констатирую факт, который уже успел осмыслить. Изначально проект «Призрачный сервер» принадлежал военным, был строго засекречен и даже не рассматривался как игровой. «Такого не может быть», — всхлипнула Фрида. «Может», — ответила ей Леори. Именно военные создали первый нейроимплантат. При его испытаниях была случайно обнаружена точка доступа к древней внепространственной сети. Но даже самые подготовленные исследователи, чьи сознания посылали через гиперкосмос в другие звездные системы, не выдерживали психологических нагрузок. Сохранить рассудок смог только один человек. Как выяснилось, он был игроком. Теперь вам понятно, что происходило все эти годы. Потрясенная тишина воцарилась в отсеке. «Военные обратились за помощью к игровой корпорации», продолжил я начатую Элеори мысль. «Были созданы новые нейроимплантаты, в которые сразу же встраивался игровой интерфейс. Во всех существующих виртуальных мирах начали отбирать наиболее опытных геймеров, чаще всего таких, как я, уже ничему не удивляющихся, изнывающих от скуки». Только наша психика оказалась достаточно гибкой, адаптивной, чтобы выдержать встречу с неведомым. «Это бессмысленно», — воскликнул Юрген. «Если через древнюю сеть можно переместить лишь матрицу сознания, то мы превратились бы в отрешенных созерцателей и не более того». «Ты не прав», — ответила Леори. «Ушедшие путешествовали по всей галактике. Их техносфера изначально настроена на взаимодействие с матрицами сознаний». На первых порах этого было вполне достаточно, ведь мы обитали на Аргусе и исследовали лишь окрестные станции. Затем клан инженеров нашел ряд необычных артефактных устройств. Их изучили, а затем внедрили в качестве расширителей сознания, созданных по технологии ушедших. Это позволило нашим рассудкам взаимодействовать с любыми проявлениями окружающего. «Откуда тебе знать?» — не поверил Юрген. «Она говорит правду», — произнес молчавший до сих пор Ральф. Клан наемников был информирован о действительном положении дел. «Мы следили за ксеноморфами и обеспечивали силовое прикрытие операций». «Погоди», — Юрген оторопело обернулся, взглянул на Аарона и Метуфорола. «Выходит, что Хааши, Даргиани, Амреши, Уиронги...» «Настоящие разумные ксеноморфы», — закончила его мысль Леори. Не только люди обнаружились сеть ушедших и поняли ее предназначение. Игра идет давно, в ней издревле участвуют сотни цивилизаций. Мы даже не представляем сколько. Многие из них уже сошли со сцены истории. Проиграли. Потому что способности и знания, которыми мы обладаем, реальны. Корабли и станции, которые захватываем, ремонтируем, видоизменяем, материальны. Здесь нет заранее написанного сценария. Есть только наши поступки и их последствия. Взгляни вокруг, Юрген. Древние станции сожжены. Обломки битв повсюду. Древние скины фрагментированы. Думаешь, это дело рук ушедших? Я заметил, как подрагивают побелевшие пальцы технолога. Он удивительно стойко держит информационные удары, не давая шоковым ощущениям затуманить рассудок. Фогель выпученными глазами смотрит на Хаашей, но Аарон и Метуфорл слушают невозмутимо. Сдается мне, все прозвучавшее для них далеко не секрет. «Андр», — голос Фрида дрожит, — «что нам делать? Если Инмода окончательно откажут, мы все погибнем, раз и навсегда. Ты ведь собрал нас не за тем, чтобы зачитать приговор». «У нас есть только один выход — оцифроваться». «Как Леори?» — щека Юргена подергивается. Нет. Другим способом потребуется скачать и сохранить матрицы наших сознаний. Андр, давай говорить о достижимых явлениях. Что значит скачать? И, прости, куда ты собираешься записать нейрограммы? На специальный сервер ушедших древние существа редко принимали материальный облик, предпочитая бесплотную форму существования. Но поддерживать матрицу сознания может только специально сконструированное устройство. Ты думаешь, такой техноартефакт существует? Юрген сверлит меня немигающим взглядом. Да, и мне известно, где он расположен. Я коснулся пиктограммы. Появилась условная схема системы Дарк. Все станции ушедших на ней помечены серыми маркерами, и лишь в поясе астероидов сияет изумрудная искорка, рядом с которой вращается хорошо известный символ ушедших, обозначающий резерв. По координатам совпадает с одной из главных баз-изгоев», — воскликнул Ральф. «А я-то все голову ломал. Откуда у них такая независимость? Выходит, они нашли артефакт, поняли, для чего тот нужен, и оцифровались? Вот ведь уроды. Создали воплощенного, уничтожили Аргус». Он осекся. «Андр, но ну это нереально. Я знаю, их база отлично укреплена, да и заправляет там теперь эта техногенная тварь». А какие у нас варианты? Я вернулся к своему креслу, сел. Инмоды вот-вот откажут, наши организмы на грани смерти. Думаю, большинству из здесь присутствующих осталось жить 2-3 дня, не больше. Сейчас корабли Воплощенного погнались за Евразией. Либо мы захватим астероид и запишем наше сознание на древний сервер, либо умрем. Третьего нам уже не дано. Наступила звонкая тишина, Фрида вытерла слезы. «Я поведу в бой и франгов», — тихо сказала она. Юрген взглянул на жену и добавил, негромко, но твердо. «За сутки реактор подлатаю. Минут десять активного боя выдержим». Лёри взвихрилась дымкой на нитов, материализовалась рядом со мной. Орбида съежился в кресле, молчит, но узнаю, узнаю этот взгляд. Аватар, может, у него и хиленький, зато воля у старика железная, уж я-то знаю. Фогель потрясен. Древняя сеть, реальные объекты, сотни цивилизаций. Ему трудно все это осмыслить, но зато он помнит, как мы бились плечом к плечу на дарге. «Это будет хорошее боевое крещение для клана», — твердо произнес он, затем обернулся и как-то буднично спросил. «Ральф, скинешь данные по астероидам?» Скрипнуло кресло, оба хааша встали, выпрямились в полный рост. «Мы с тобой, Андр». Аарон смотрит мне в глаза. «Ты друг Хашей. Я встал, подошел к созданному мной устройству ушедших, накрыл его ладонью, коснувшись сразу всех пиктограмм. «Теперь, когда решение принято, я могу это сделать». 18 часов 32 минуты. Надпись вспыхнула в воздухе. «Что это значит?» Юрген уставился на цифры. «Артефакт собирает данные, действуя через гиперкосмос». Это мой обратный отчет. Время, что у нас осталось. Конец второй книги. О дальнейшей судьбе главных героев в романе «Призрачный сервер. Черное солнце». Характеристики главного героя на момент завершения второй книги. При формировании характеристик учитывались не только очки опыта, полученные при повышении уровней, но и текущий рост характеристик при совершении персонажем определенных действий. Андр. Пилот 78 уровня, интеллект 18 плюс 2, бонусы семантического процессора и модулятора, сила 20, сила воли 20, ловкость 11 плюс 2, бонус усилителя рефлексов, восприятие 15 плюс 2, бонус семантического процессора, выносливость 30, обучаемость 13, харизма 5. Навыки. Пилотирование малых кораблей, 10. Пилотирование средних и крупных кораблей 15, боевое маневрирование 12, навигация 15, техник 4, ремонт 4, конструирование 2, чужие технологии 21, мнемотехника 20, технолог 5. Боевые способности 15, легкое оружие 10, тяжелое оружие 15, энергетическое оружие 9, меткость 12, критическое попадание 5. Плюс 5% вероятности нанесения критического урона противнику. Защита 10, любой входящий урон уменьшен на 10%. Мнемотехнические способности, репликация 15, стальной туман 5, форма воплощения 4, взгляд сквозь стены 3, интеграция 2, неисправность 2, плазменная вспышка 3, дезинтеграция 5, сбой систем 2, продвинутая интеграция 2, зов 1, самопожертвование 1, Плазменная плеть 2. Для активации способности требуется наличие генератора, созданного путем формы воплощения. Уникальные способности. Друг Хаши плюс один ко всем характеристикам персонажа, если вы сражаетесь бок о бок с Хашами. Аффект. Если уровень здоровья персонажа падает ниже 5%, вы наносите только критические удары, игнорируя защиту противника. Существа ниже 20 уровня испытывают ужас, теряют способность атаковать. Робототехник плюс 10% урона, наносимого кибернетическим механизмом. Незавершенные задания. Тени прошлого.